Бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это хроническое, аллергическое заболевание органов дыхания, при котором возникают приступы удушья, обусловленные нарушением проходимости бронхов вследствие спазма мускулатуры мелких бронхов, отека слизистой оболочки и закупорки их отделяемым. Массаж показан в межприступном периоде. Задача массажа. Восстановление нормального дыхания, профилактика раннего наступления эмфизоматозных изменений и общеукрепляющее действие.